Глава третья. Я знал, куда она побежит. У нее были любимые места во Дворце Безмятежности. Тайники, куда она уносила свои обиды и раны. В детстве она часто пряталась под мостом у пруда лунной зари. В пять лет, когда я подарил ей длинную кисть вместо сладостей, в семь из-за того, что мой фонарь на Юан Сяо Дзе был красивее ее. Юан Сяо Дзе — праздник фонарей. Отмечается в пятнадцатый день первого месяца по лунному календарю. Знаменует собой окончание праздника весны или традиционного Нового года. Сегодня она тоже забилась туда, будто тень моста могла защитить от грядущего хаоса. «Сейчас не время прятаться. Твой отец может положиться только на тебя. Ты не должна отказывать ему и причинять еще больше беспокойства». «Я знал ее. Стоит протянуть руку, и она убежит». Я должен был убедить ее по-другому. Сейчас твой дядя взял власть над всем учением ворона. Твой брат у него, и только наши воины могут дать ему отпор. Но мы не можем так просто вмешиваться в борьбу за власть в твоем учении. Поэтому твой отец хочет, чтобы ты стала частью семьи Бай. Твой отец потерял много сил, и вряд ли он когда-нибудь сможет полностью оправиться от ран. Сейчас мы не можем медлить, либо однажды твой дядя утопит в крови нас всех. Я был честен, я не врал ей. Она должна была знать. У нас не было времени отворачиваться от правды. Если мы начнем действовать сейчас, у нас появится шанс вернуть все на свои места малой кровью. Я хотел сказать ей, что мне жаль. Все должно было произойти не так, но я не успел найти нужных слов. Она решилась первой. Как вы спасете моего брата? Наши сожаления ничего не значили, и не было времени сожалеть. Она просила не сожалений, а правды. У Балин прислал гонца. «Завтра он будет готов обменять твоего брата на меч трехлапого ворона». «Вы отдадите меч?» «Меч нельзя отдавать ему, разве ты не знаешь? Меч твоего отца — символ власти главы. Только сила этого меча может открыть вход в запретные залы ворона. Мой отец спрячет его в павильоне ледяных стрел». «Тогда как вы спасете Синфу?» «Мы застанем уба в врасплох. А если он не придет сам, пошлет других?» Придет. Он не позволит никому другому коснуться меча». Хорошо, я сделаю все, что нужно. Я наконец смог подойти к ней так, чтобы она не убежала дальше, глубже, куда-то, где будет еще холоднее. Я хотел ей сказать так много, но из всех слов нашлись лишь эти. Не бойся. Я ошибся. Ее глаза вновь смотрели, как стеклянные, но все же она взяла мою руку. Я не боюсь.